«Ну, ничего не поделаешь», — подумав минутку, — говорит отец. «Ну, пишите это. Миссис Кларк». «Какая Кларк?» — спрашивает юрист, обмакнув перо в чернила. «Сьюзен Кларк, маркиз Грэнби, Доркинг», — говорит отец. «Она пойдет за меня наверняка, если я попрошу. Я ни слов ей не говорил, а знаю, что пойдет. Ну, выправили лицензию, она и в самом деле пошла за него. А что еще хуже?» и теперь его обхаживает. А мне так из четырехсот фунтов ничего и не досталось. Вот такое-то невезение. Прошу прощения, сэр, — добавил Сэм, окончив рассказ. Но стоит мне натолкнуться на эту вот обиду, и я покатился, да, как новая тачка со смазанным колесом. Сэм подождал секунду, чтобы узнать, не нуждается ли его в услугах, и вышел из комнаты. — Хм... Половина девятого. Пора идти сразу в путь, сказал джентльмен. Едва ли есть надобность говорить читателю, что это был мистер Джингль. Пора. Что делать? кокетливо спросила незамужняя тетушка. «Идти за лицензией, прелестнейший ангел, предупредить в церкви назвать вас автор своей!» — ответил мистер Джингль, пожимая руку тетушке. «Лицензия?» — краснее сказал Рэйчел. «Лицензия!» — повторил мистер Джингль. «В миг за лицензией помчусь, в миг деревом я возвращусь!» «Как вы стремительны!» — сказал Рэйчел. «Моя стремительность — ничто, ничто! А вот часы, дни, недели, месяцы, годы, когда мы соединимся, они полетят стрелой и помчатся, как паровая машина! Тысяча лошадиных сил! Б никакого сравнения!» м -м нельзя, ли, «Нельзя ли нам обвенчаться до завтрашнего дня?» «Осведомилась Рэйчел». «Невозможно, немыслимо предупредить в церкви и добыть лицензию сегодня. Обряд совершается завтра». «Я смертельно боюсь, как бы брат не нашел нас», — сказал Рэйчел. «Найти? Ха-ха-ха! Вздор! Совершенно сбит крушением! Кроме того, тысяча предосторожностей! Дорожная карета брошена пешком, наняли городскую, доставлены в Бор. Последнее место, куда заглянь! Блестящая идея!»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 — сказала старая дева, когда закрылась за ним дверь. Смешная старуха! — сказал мистер Джингль, шагая по коридору. Тягостно думать о вероломстве наших ближних, а посему мы не будем распутывать клубок мыслей мистера Джингля, направившего свои стопы к доктор Скоммонсу. Для наших целей вполне достаточно...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 и с торжеством направил свои стопы обратно в Боро. Он был еще на пути к белому оленю, когда два толстых джентльмена и один тощий вошли во двор и огляделись по сторонам в поисках заслуживающего доверия человека, у которого можно было бы навести некоторые справки. Случилось так, что в этот самый момент мистер Сэмюэл Уэллер... Наводил блеск на цветные отвороты сапог, являвшихся личной собственностью фермера, который после утомительных занятий на рынке бора подкреплялся легким завтраком, состоящим из двух-трех фунтов холодного розбифа и одной-двух кружек портера. Именно к мистеру Сэмюэлу Уэллеру прямой подошел тощий джентльмен. Друг мой, начал тощий джентльмен. «а-а».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 Из кармана для часов спускалась золотая цепочка с печатками. Черные лайковые перчатки он снял и держал в руках. Разговаривая, он засовывал руки под фалды фрака с видом человека, который привык задавать труднейшие вопросы. Дел по горло, а? Спросил маленький человек. Да, ничего себе, сэр, ответил Сэм. В трубу не вылетим, да и капитал не сколотим. «Едим вареную барайну без каперсов, а дадут жаркое, а хрени не думаем». Эй, «Да вы шутник», — сказал маленький человек. «У меня старший брат страдал этой болезнью», — заметил Сэм. «Может, она прилипчева? Мы бывало часто спали вместе». М -м, «Занятный у вас старый дом», — продолжал маленький человек, озираясь по сторонам. М -м, «Пришли бы вы нам весточку о вашем прибытии, мы бы его отремонтировали», — ответил невозмутимый Сэм.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 — Дело вот в чем, — сказал благодушный джентльмен. — Вот этот мой друг, — он указал на другого толстого джентльмена, — Да, даст вам полгинеи, если вы...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 «В самом деле, мистер!» — он повернулся к другому толстому джентльмену и добавил. «Э, «Я забыл фамилию вашего друга!» «Пиквик!» — подсказал мистер Уордл, ибо это был никто иной, как сей жизнерадостный джентльмен. «А!» Пиквик. В самом деле, мистер Пиквик, уважаемый сэр, извините меня. Я буду счастлив выслушать любое ваше приватное указание, которое вы выскажете как друг суда, но согласитесь, что не подобает вам вмешиваться в порученное мне дело и вдобавок выставлять такой аргумент от каптандум, как предложение полугиней. «В самом деле, сэр, уважаемый сэр, в самом деле!» И маленький человек взял солидную понюшку табаку и принял весьма глупокомысленный вид. «Сэр, единственное мое желание, — сказал мистер Пиквик, — как можно скорее покончить с этим весьма неприятным делом?»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 «Но мое мнение, заметьте, что молодая женщина заслужила вислиц куда больше, чем он». «Ну да, все это не туда, не сюда. Ой, вы хотите сдать мне полгиней Отлично, я согласен. Лучше я не могу ответить, не так ли, сэр?» Мистер Пиквик улыбнулся. «Ну, а следующий вопрос вот какой. Какого дьявола вам от меня нужно?» «Как сказал человек, когда ему явилось привидение».